Глава 149. Агенты влияния. Первыми в моем списке агентов влияния шли нумерологи. Брокер рассказывал мне историю, как вместе с клиентом проехал пять жилых комплексов, в одном из которых им, наконец, попалась редкая квартира, полностью соответствующая запросу покупателя. Нравится? Берем. Застройщик готовит договор бронирования, и тут клиент сообщает. Мне сначала нужно согласовать этаж, номер дома и квартиры со своим нумерологом. Если он одобрит, то берем. Вернусь с ответом через три дня. И все. В этот момент аргументы брокера о том, что на этот лот есть другие покупатели, просто перестают работать. Нам остается только постучать по дереву, скрестить пальцы, сплюнуть три раза через плечо и ждать, сложатся ли цифры в заветное слово «да». В нашей ситуации цифры дали нужную комбинацию, и клиент купил сразу две квартиры. Разрешение на проведение некоторых сделок нам приходилось получать у Луны и Сатурна. Это происходило, когда клиенты подключали к процессу своих астрологов. Брокер в этот момент смотрел на небо и ждал ответ, дадут ли добро планеты на покупку апартаментов в башне Меркурии во второй половине октября или нет. Обидно бывало, когда звезды не сходились, и из-за промедления хороший лот уходил у клиента прямо из-под носа. Как бы потом ни росла и не убывала луна, вернуть его обратно в продажу у астролога не получалось. Клиенты расстраивались. В один момент подключать специалистов по звездам к сделкам стали так часто, что я даже подумал, не посадить ли нам своего штатного астролога в офис Вайтвилл, но в итоге от этой идеи отказались. Вставить несколько бамбоковых палок в колеса сделки, а также вырыть ров между желанной квартирой и ее потенциальным покупателем могли и возникающие на поздних этапах сделки эксперты по фэншую. Размеренным голосом они говорили, что окна на запад плохо и рекомендовали поменять в квартире расположение мокрой точки сухой. Это нужно для правильного течения энергии. Ладно, если это апартаменты со свободной планировкой, где можно поставить ванну в гостиную для усиления денежного потока. А как быть с квартирами, где застройщик уже выполнил чистовую отделку? Если все больше квартир будет забраковано такими специалистами, то рано или поздно девелоперы, помимо архитекторов и дизайнеров, начнут подключать проработки планировок экспертов-фэншуистов. Кстати, один московский девелопер уже построил в столице дом, созданный полностью по канонам этой древней философии – эго-дом рядом с парком Сокольники. Еще одну категорию агентов влияния я увидел лично, когда приехал на брокер-тур в элитный поселок Березки на Рублевке. Мы размеренно прогуливались по поселку с руководителем отдела продаж, как рядом с нами резко остановился черный Гелендваген. Сквозь тонированные стекла с пассажирского сиденья блеснула массивная золотая цепь с крестом. Это батюшка приехал одобрить покупку участка. В этот раз удача отвернулась от продавца. Участок был признан гиблым местом, и сделка не состоялась. Интересно, какие метрики использовал батюшка при оценке уровня гиблости земельного участка и может ли небольшое пожертвование от застройщика повлиять на восстановление там правильной энергетики? Не удивлюсь, если батюшка после развала этой сделки порекомендует клиенту уже проверенный и одобренный церковью поселок, за что получит от девелопера приятный процентик. Последняя категория агентов влияния из моего списка не носила золотых цепей, не жгла благовония и не считала звезды. Все их внимание было направлено в текст договора. В дело вступали юристы. Наблюдая за сделками, я заметил, что для юриста лучшая сделка – это несостоявшаяся сделка. Желая любой ценой отработать заплаченные клиентам деньги, эти ребята в пиджаках и строгих очках любили хмурить брови и сгущать краски, внося 20 правок в стандартную форму ДДУ. Когда же и банки, и застройщики отклоняли все эти правки, те недовольно качали головой и многозначительно произносили. Очень странно все. Я бы на вашем месте не стал это подписывать.